Глава 10 Алекс прошел от двери до кровати, постоял с полминуты и вернулся обратно, повернул ручку двери и чуть приоткрыл ее. Просто чтобы еще раз убедиться, что она не заперта. Да, его перестали запирать совсем недавно, всего несколько дней, но свободы от этого не прибавилось. Он не помнил, как тут оказался. Как выяснилось, совсем недавно он много чего не помнил. Из памяти выпал пласт времени длиной почти в год. Это Алекс выяснил совершенно случайно. Просто взял в холле со стола журнал, по виду совсем не новый, и не сразу поверил, что на нем настоящая дата. Потом он спросил у медсестры, что ставила ему капельницы и делала уколы. Какой сегодня день? 29 октября. Девушка улыбнулась и кокетливо взмахнула ресницами. «У меня завтра выходной». Алекс даже не сразу понял, что она с ним заигрывает. Настолько был ошарашен этой информацией. Он постарался вспомнить, какое последнее событие четко запечатлелось в его памяти, но выходила какая-то ерунда. Похороны родителей, оглашение завещания, он сидит в кабинете отца. совещание, переговоры, но в какой-то момент прошлое начинает подергиваться зыбкой пленкой, становится мягким и топким, как какое-то болото. И Алекс проваливается во временную дыру, перестает понимать, где грань между реальностью и странными воспоминаниями, очень похожими на галлюцинации. Он словно уснул почти на год, провалился в кошмар, из которого резко вынырнул на жесткой скамейке в незнакомом саду. Вокруг стояли деревья в яркой осенней листве. Светило солнце, но уже не грело, лишь и золотило нити паутины, парящие в воздухе. Алекс недоумённо огляделся по сторонам. Где это он? Рядом сидел молодой мужчина. Да нет, какой мужчина? Парень? Наверное, ровесник Алекса. Почему-то Алекс знал, что его зовут Сергей, но лучше Серый. Одет парень был в форму охранника и носил ее как-то очень ловко. Профессионально, что ли? Второй шок Алекс испытал, когда, возвращаясь с прогулки, увидел на стене здания надпись неврологическая клиника номер 17 города Рамуйска. Вот уж совсем чудо чудное, как он попал сюда, за несколько сотен километров от Москвы. И всегда рядом этот серый, кто он такой, понять так и не удалось. Странный парень, положа на сердце руку. Сначала Алекс решил охранник, но тот словно не охранял его, а... Алекс очень долго подбирал нужное слово, пока не понял. Серый покровительствовал ему. Невозмутимость, с неулыбчивым лицом и странным специфическим юмором. Хотя Алекс не всегда был уверен, что тот шутит. Как с теми апельсинами-лимонами? «Не станешь есть апельсины, принесу лимоны и буду насильно кормить». Алекс тогда засмеялся, но глянул в глаза Серого и понял. «Этот стал бы». Выяснилось, что он отлично играет в шахматы. Алексу ни разу не удалось у него выиграть. Это было удивительно. Ладно, первые дни после того, как он очнулся. Тогда он быстро утомлялся. Мозги работали со скрипом, мысли путались, терялись в лабиринтах памяти. Но потом-то, когда Алекс почти полностью обрел прежнюю способность думать и анализировать, Сергей неизменно выходил победителем в их турнирах. «Вообще, вот уже лет пять». Никому не удавалось с таким разгромным счетом выигрывать у Алекса. Ни у отца, ни у однокурсников. Только профессор Дэвис в университете мог обыграть Алекса, да и то. Далеко не каждый раз. И с искусственным интеллектом Алекс играл. Было забавно, но и тогда Алекс умудрялся сводить к ничей. А после нескольких партий даже к победе. А в Сергее странным образом сочеталось умение принимать молниеносные при этом нестандартное решение со способностью четко просчитывать каждый свой ход. В интеллекте Серого Алекс не сомневался, но при этом был твердо уверен. Тот не смотрел многие, если не все культовые фильмы, и не читал известных книг. Первый раз на это Алекс обратил внимание, когда процитировал известное «Почему люди не летают, как птицы». Серый не засмеялся, не обозвал его Катенькой. Не съязвил типа «Может, еще к Дубу обратишься или Онегину напишешь?» Он только пожал плечами и буркнул. «Потому что у них нет крыльев». Алекс писал бы все на тот же специфический юмор. Но после того случая стал закидывать удочки насчет других книг и фильмов, и скоро понял. Серый слышал о них в первый раз. Он действительно не знал стихов, которые учили в школе в обязательном порядке. Не забыл, память у него была феноменальная. Именно не знал. При этом у него по многим вопросам были поистине энциклопедические знания. Странный парень серый был занимательным объектом, но Алекса волновали больше другие вопросы. «Где он находится?» Как тут оказался и где, в конце концов, дядя Дима и тетя Мария? Довольно скоро Алекс выяснил, что связаться с родственниками он не сможет. Нет у него для этого средств и возможностей. Своего телефона у него не было, впрочем, у него ничего тут своего не было. Даже зубную щетку ему выдали новую, как и безопасные станки для бритья. Причем брился Алекс всегда в присутствии санитаров которые использованный станок сразу забирали. У Серого телефон был, причем очень не из дешёвых. Но воспользоваться его трубкой просто так не получилось бы, только если бы тот сам дал. Но Серый никогда не оставлял свой мобильник без присмотра. Как-то на прогулке Алекс как можно равнодушнее попросил. — Дай трубу, кое-что в интернете глянуть хочу. Глаза серого блеснули сталью, но ответил тот совершенно спокойно. «Скажи, чего надо, я сам гляну». Не удалось выпросить телефоны у медсестры, что строило ему глазки. Она улыбнулась и наивно захлопала ресницами. «А мы мобильники перед сменой сдаем, так что у меня нет». Алекс тоже улыбнулся, но заподозрил, что медсестричка не так глупа, как хочет казаться. Когда Алекс первый раз обнаружил, что его не заперли, то попытался позвонить со стационарного телефона на посту, выждал, пока дежурная медсестра отойдёт по естественным надобностям и ринулся к пластиковому аппарату. Он даже успел набрать восьмерку и разочарованно выдохнуть, междугородней связи тут явно не было. Когда у него за спиной негромко кашлянули, и кто-то коснулся его плеча. Алекс обернулся, рядом стоял охранник, не серый, другой и вопросительно смотрел на него. «Вы что-то хотели?» Алекс отрицательно покачал головой и ретировался в палату. Как связаться с родными, Алекс не знал. Но был уверен, что все равно что-нибудь придумает, если не станет поздно. Потому что Алексу последние дни почему-то было тревожно, с тех самых пор, как в клинику приехал ее главный врач, Марат Донатыч. Алекс чувствовал всем своим нутром. Главврач скользкий и очень опасный человек. Если честно, то Алекс теперь очень радовался, что у него, кажется, есть тот, кто мог за него заступиться. И это не родственники, а этот странный парень серый. Но неизвестность выматывала. Алекс нервничал, и это очень мешало в решении задачи. Сегодня после ужина Алекс валялся на кровати с книжкой. Забавная фантастика попалась. Путь к шаре — дар великих. Женщина написала о грамотной и безлюбовной любовке. Наверное, псевдоним. Не могут женщины так разбираться в оружии и натурально описывать бои. Хотя, женщины бывают разные. Серого он сегодня не ждал у того дежурства. Если только на минуту, заскочить сможет. Но дверь неожиданно открылась, и на пороге появился невозмутимый покровитель Алекса. «Вот его, наверное, девчонки любят», — мелькнуло в голове Алекса. «Настоящий ариец с нордическим характером». Жаловаться на отсутствие внимания со стороны слабого пола и самому Алексу не приходилось. Но силу и уверенность, исходящую от серого, чувствовал даже он. «Одевайся», — коротко скомандовал серый, и бросил на кровать пакет с вещами. Алекс хмыкнул и заглянул в пакет. «Надо же, гражданка!» Они идут куда-то за пределы клиники. Но Серый уже развернулся и вышел из палаты, отдав перед уходом еще одну команду. «Будь готов через 15 минут». «Всегда готов», — буркнул Алекс, закрывшийся двери и вытряхнул шмотки на кровать. Дверь снова открылась, и на кровать приземлилась небольшая дорожная сумка. Вот это уже совсем интересно. «Они идут или едут куда-то на несколько дней?» В пакете оказались джинсы, три простых футболки, две теплых рубахи в клетку и несколько смен белья и носков. Алекс подумал и сходил в ванную комнату за зубной щеткой, на всякий случай. Ровно через 15 минут на пороге снова вырос серый, тоже сегодня одетый не в форму, а в почти такие же джинсы, кроссовки и теплую куртку. Он удовлетворённо кивнул, оглядев Алекса, и молча подал ему куртку и уличную обувь. «Мы куда-то едем?» — Алекс вжикнул молнией на куртке и взял в руки полупустую сумку. Идем. Серый, как всегда, был очень лаконичен. Он широко шагал по коридору, и Алексу не сразу удалось подстроиться под его шаг. А куда, если, конечно, это не секрет, было немного тревожно и волнующе. Серый на секунду остановился и обронил через плечо. «Домой». Алекс растерялся. К кому домой они идут? «Если домой к Алексу, то туда пешком не дойдешь. А если к Серому, то зачем?» Они вышли из здания. Вокруг было темно, хоть глаз калий. Так темно бывает только осенью, когда тяжелые тучи заслоняют звезды и луну. «Стало до жути страшно!» «Шагай, шагай!» — Серый легко подтолкнул его в спину и чуть-чуть приподнял уголки губ. «Иди, не бойся, я рядом!» Алекс в очередной раз удивился, как тот тонко чувствует настроение окружающих. Удивительно, он человек, этот Серый!» «Пошли!» — подпихнул его в спину Серый. «А то дождь сейчас ливанет, нам минут 15 идти, успеет насквозь промочить!» Осенний сад в сумерках казался враждебным и мрачным. В голове всплыли стихи Есенина черный человек». Да, деревья, как всадники. Алекс покосился на каменное лицо спутника, ему стало немного спокойнее, но въедливая настырная мыслишка упрямо билась в его сознание, шепча противным голоском. «А как хорошо ты знаешь этого человека!» — Вот он сейчас тебя отведет в дальний угол сада. — И что? Алекс упрямо тряхнул головой, отвечая этому голосу. — Сожрет, наверное, ага. Серый каннибал-лектор, а там в глубине сада его гнездо. Стало смешно страх. Если и не улетучился, то спрятался где-то в глубине подсознания. И Алекс припустил замерно шагающим серым. — Чего не подождал-то? Алекс подстраивался под шаг Серого, но нетерпение и лёгкая тревога, которая никак не хотела уходить, сбивали его, заставляя то укорачивать шаги, то почти бежать. Серый пожал плечами и покосился на Алекса. Неотступная тревога не позволяла Алексу идти молча. Пытаясь как-то успокоиться, Алекс то и дело спрашивал. «Мы уже приехали?» Может быть, серый наш рекор и не слишком похож, но он-то Алекс в данной ситуации, как и есть осел. Точь-в-точь. На третьем вопросе, не похожий наш река, серый остановился и терпеливо пояснил: Мы идем, а не едем. Алекс почувствовал себя идиотом и понял, что серый или напрочь забыл культовый мультфильм, или никогда его не смотрел. Странно, конечно, если второе. Тревога снова подняла голову. «Вот, сам говоришь, странный тип этот Серый!» «Ну, сейчас придем, а Серый говорил, что тут недалеко, все и выяснится. Алексу дурачиться расхотелось, а вот узнать ответы стало просто жизненно необходимо. Устал он ничего не понимать? «Сейчас он в лоб спросит у Серого, что тут происходит, а иначе...» «Что ты ему сделаешь, если иначе?» — язвительно спросил все тот же голос. «Он тебя одна левой уделает!» «А зачем ему меня уделывать?» — Алекс отмахнулся от тревоги, которая уже начала напоминать паранойю. Когда они дошли до пункта своего назначения, на самом деле начал накрапывать дождь. Честно говоря, дом, хотя скорее старинный и старый флигель, Алексу уютным местом не показался. Темный, с деревянными облупившимися рамами, пыльными окнами, без занавесок и жалюзи, он был похож на декорацию какому-то фильму ужасов. Серега, зачем мы сюда пришли? Алекс топтался перед крыльцом, не решаясь войти внутрь. Жить тут будем, пока. Временно. Главврач разрешил. Серый поднялся на крыльцо и попытался открыть висячий замок ключом. Но тот так заржавел, что ключ просто не поворачивался. Или вообще, ключ был не тот. Тогда Серый просто дернул амбарный замок, и тот остался у него в руках. Дверь с противным скрипом отворилась. Алекс с любопытством, пересилившим страх, заглянул в темный проем. «Да там электричества, наверное, нет». Серый потопал в дом, чем-то пошуршал, и внутри вспыхнула лампочка. «Электричество есть». На пороге вновь вырос Серый. «Заходи». «Я зайду, если ты мне всё объяснишь». На Алекса нашло какое-то почти детское упрямство. Он сжал зубы и попытался сложить руки на груди, но мешалась дорожная сумка. И тут ливанул предсказанный Серым дождь. Про такой говорят, как из ведра. Серый выскочил наружу, взгреб Алекса в охапку и практически внес в дом. И тут Алекса взорвало. На самом деле, сколько можно с ним обращаться, как с ребенком? Я жду объяснений, он говорил спокойно, но на самом деле был зол, как черт.